После того, как уехал Дог, Гент стал обдумывать вопрос: будет ли на ужине в пятницу вечером Рахиль? В конце концов, ведь она дочь Сусанны. Что будет необычного в том, если она присоединится к семье? С другой стороны, Рахиль почти всё время его избегала. Вот только непонятно, поступала она так, принимая условия епископа, чтобы их не видели вместе. чтобы они не отгораживались от мира, замыкаясь в своём мирке, или намеренно старалась вычеркнуть его из своей жизни по причине, кажущейся безнадёжности их положения в общении с скромных людей. Гент пытался убедить себя в том, что это не так. Если же Рахиль действительно чувствует полную безысходность в отношении их будущности, Это лишь усугубит его огарчённое, и ему будет трудно не дать угаснуть последней надежде. Однако что ж то, о сдаваться он не намерен. По крайней мере, пока, а может быть, и никогда. Глава 6. Человек, который может стать епископом. Моей, я знаю, жизни краток век, и знаю в чувствах я своих смешон. Джон Дэвис. Самуил Бейлер знал, что не должен даже мечтать о епископстве. Большинство людей на его месте гнали бы саму мысль об этой участи, будучи не в силах удержаться от слёз при любом а ней напоминании, поскольку тяжесть ответственности такова, что должна внушать не ревность, а благоговейный страх. Но как не таился вмуил от себя самого это знание, как не вычёркивал его из своего сознания? Он не мог не признаться себе в том, что в действительности жаждет встать на епископское служение. Задержавшись перед Амбалом, он разглядывал свой белый двухэтажный дом и поля вокруг. Наступил тихий вечерний час, когда уже смеркалось, но мрак еще не окутал округу. Где-то вдалеке то и дело начинала брехать собака. Голые в ноябре ветки деревьев трещали на ветру. Неужели это грех? Его желание стать духовным вождём общины, в которой место ему усмотрел сам Господь Бог. В конце концов, любой крещённый по вере амиш обязан принимать любое служение вплоть до епископства, если в один прекрасный день на него падёт жребий. Однако, на исполненном В сердечной печали и епископском служении лежит печаль серьёзной ответственности, с пожизненным обетом. Несомненно, если амиши разузнают, что Самуил добивается только высокого положения, в нём начнут сомневаться, а то и того пуще, его осуждать и ему не доверять. Вот с чем пришлось бы иметь дело амишам. По правде говоря, большинству из них недостаёт силы, чтобы стать хорошим епископом. Он мог бы по пальцам одной руки пересчитать тех, кто пригоден к руководству общиной. Мужчина должен обладать большой силой воли и мудростью. Он обязан верны искать Господа Бога и преданно держаться его путей. На самом деле, кроме Самуила, только два человека могли участвовать в выборах. Авраам Гингрих и Малахия Эш. Добрые люди, ничего не скажешь, хотя работяга Авраам – человек недотепистый, не способный принимать мудрые или хотя бы благоразумные решения. Что касается Малахии, умного и физически крепкого мужчины, он, по мнению Самуила, излишки снисходителен в отношении людей и временами беспечен в отношении вековых обычаев. Бейлер предполагал, что одни скажут, будто он слишком молод, хотя на самом деле он просто станет молодым епископом. Другие укажут, что он десяткой давно уже вдовец и до сих пор всё никак не женится. Но ведь все, но ведь всё переменится, когда в конце концов образумится Рахиль. А если она продолжит упрямиться, что ж он знает? как раз и навсегда положить конец её бунту. Когда он обретёт вообще не епископскую власть, кто сделает так, что вдовится подчинится его воле и покорится его суду, ибо его власть запрещать, а равно и требовать исполнения своих решений будет распространяться и на Рахиль. Вновь избранному епископу придётся произвести большие жизненные перемены. Причём и их не маловажной частью станет борьба с безрассудным попустительством. Некоторых амиши в отношении своих жён и детей за примерами далеко ходить не надо. Амос и ноги перед смертью был слишком добр к Сусане и Рахиле, и до неприличия им притворствовал. Вот что делал Амос. А что же в результате? В первую очередь, этот вопрос надо отнести к Рахиле, избалованной и капризной, поддающей дурному пример другим молодым амишским женщинам, страптивая и вольнодумная. Она ведёт собственное дело, продаёт англишарам скворечники ручной работы. Но что хуже всего, и это уже не вписывается ни в какие рамки, так это её отношение с аутлендером с этим капитаном Гентом. Всем известно, какую жизнь ведут на реке люди, жизнь безрассветную и распутную. Плохо уже то, что Рахиль когда-то предоставила убежище раненому и ремею Генту и его невольнику. Но подумать только, она, очевидно, и не противодила его похоти, которая принудила его, чтобы на ней жениться, искать обращения в амишскую веру. к счастью епископ Грабер наотрез отказался принять этого человека в общину не то чтобы епископ Грабер не имел ни пятна, ни порока, но и здешний народ далеко не в здравом уме в нём присутствует самый опасный грех грех терпимости, который не только притягивает многих юных амишей к миру энклюшеров, но даже увлекает до того, что они покидают свою общину К тому же, ходят упорные слухи, что кое-кто из скромных людей по-настоящему помогает беглым рабам ради свободы уходить из своих хозяев на север. А что это такое, как не явное нарушение закона? Если епископ Грабер об этих делах знает, то закрывает на них глаза и делает вид, что вообще не всё спокойно. Некоторые принимают во внимание старческое размягчение мозгов нынешнего епископа, ослабление всех его умственных способностей. Значит, выбирать новым епископом надлежит человека с такой силой характера, которая позволит ему без оглядки служить истине в любых обстоятельствах, чтобы в дальнейшем покончить с недосмотром в вопросах веры. и подавить любые попытки разделения внутри общины. Новый епископ должен быть человеком, живущим в народной гуще и способным творить скорый и правый суд в отношении любых проявившихся дурных наклонностей людей. Про себя Самуил знал, что он вылеплен как раз из такого теста. Нужны доказательства. Пожалуйста, взгляните на сыновей, которых он воспитал. Правда, Аарон, вместе со своим энглишерскими дружками, прислужи и сеет семена раздора. Но это всего лишь следствие традиционной Ромшпринге глупости и опасной практики, конец которой Самуил положит, как только станет епископом. Да, было дело. Старший из его сыновей не раз испытывал отцовское терпение, но куда чаще парень покорялся авторитету церкви. и силы отца. До сих пор он выпутался из своих передряг сам, причём без особых забот. Что касается Ноя, его среднего сына и Иосифа младшего, то Самуилу приходится прилагать недюжинные усилия, чтобы не сильно ими гордиться. Никто и не мечтать не может о более послушных сыновьях, чем эти два его сына. Конечно, чтобы воспитать их в уважение к власти и подчинение его авторитету, Самуилу приходится усердно трудиться и наказывать детей, не покладывая рук. В общем, его сыновья живое свидетельство того, как неразумно жалеть Хваростину, когда речь идёт о воспитании. Что касается Аарона, то Самуил ни разу ни усомнился в том, что его старший сын в своё время одумается. И как отец, будущий епископ, сделает всё, чтобы так оно и было. Аарон должен преодолеть часто посещающее его мрачное расположение духа и спесивость, если в будущем он собирается стать праведником и руководителем общины. Когда бы Рахиль не вошла в его семью, это окажется как нельзя кстати. став ему прекрасной помощницей, а его ребятам матерью, она само собой избавит семью от множества хлопот по дому. Научив Рахиль вести домашнее хозяйство, Самуил выиграет время, которое потратит на образование сыновей, что в свою очередь им тоже высвободит много времени, так что они сумеют ещё больше помогать на ферме отцу. Разумеется, Когда хозяйство Рахиль вкупе с иным её именем прибавится к его имени, работы у него только прибавится, но вместе они справятся. Самуил жил надеждой, что всё произойдёт именно таким образом. Поскольку Рахиль достаточно молода, и он без особых усилий преобразует её характер, чтобы она с лёгкостью вошла в их семью и научит её образцово вести хозяйство. С появлением в его доме Рахиле жизнь обоих наметится к лучшему. Честно говоря, Самуил жаждал этих перемен. Вот о скольких проблемах забудут и думать, когда он станет епископом. Как никогда хотелось Самуилу, чтобы важные решения принимались в общине без всяких жеребьевок. Разве не мудрее просто назначить епископом лучшего из пригодных на эту должность людей? Он тут же отмахнулся от этой недостойной мысли, желать каких бы то ни было перемен на Божьих путях? Но уж нет. Всему есть предел. В конце концов, Богу руками людей продвинет в епископы наиболее достойного человека. И людям останется верить ему в своей судьбе. и тем прославить Господа. Самуил решил положиться на Господа и терпеливо ждать его решения. Впрочем, терпение, бросая Самуилу вызов, только подогревало его аппетит. Глава 7. Музыка в ночи. Когда звучит музыка, рушится склеп одиночества. Роберт Браунинг Сначала Гент думал, что всё это ему просто мерещится, и что он сходит с ума. Но это происходило четвёртую ночь подряд, так что вряд ли могло быть фантазией или случайным стечением обстоятельств. С неделю стояла необыкновенно тёплая для ноября погода. Такая тёплая, что за ужином Гент приоткрывал кухонное окно, Затем, покончив с вечерними хлопотами по хозяйству, по привычке старого холостяка, он вынимал скрипку, садился у окна и какое-то время музицировал. Гэнд, казалось, не мог жить без скрипки, хотя во время игры нередко страдал от изнурительных приступов отчаяния. А обычно, когда размышлял о своих юных годах в Ирландии или думал о Рахеле. «С детских лет» Нечто в глубине его души стенало об освобождение или спасение. Это было чувство, которое он так и не смог обозначить одним словом и которое его томило, пока он не научился извлекать из старой скрипки гармоничные звуки. С тех пор для его души скрипка стала своего рода зелием. Одиночество составляло тонкую жизнь и Иеремии О чём острее он ощущал своё одиночество, тем острее сознавал нужду в музыке, в безрадостных, даже печальных мотивах, в жалобных песнях, иногда в песнях о любви. Гент повторял несколько одних и тех же мелодий. Ничего и нового, кроме того, что он запомнил из услышанного когда-то в родном в родном доме. И хотя ирландцам особенно пристало напускать на себя мрачный вид, иногда гораздо более веселое настроение побуждало Гэнта играть в реации глупых, простеньких песенок. Однако на этой неделе его настроение было отнюдь не солнечным. Кроме того, жизнерадостные мелодии не давали спать Маку. Его любимец, подремывая возле печи, предпочитал более нежные мелодии – Не дойдя до середины слепой Марии, Гент перестал водить смычком по расстроенным струнам, решив их как следует натянуть. Как раз в этот момент тишину ночи прорезал пронзительный визг, который поразил слух, заставив капитана вздрогнуть, а Макав — вскочить с рычанием. Гент узнал крик рыси. Теперь он слышался невероятно близко. Очевидно, дикая кошка снова спустилась сюда с холма. Она довольно близко подошла к дому, ближе, чем в прошлый раз, так что ему не стоило в темноте далеко уходить со двора. Во всяком случае, не дальше древенного сарая. Снова раздался резкий, почти болезненный крик, и снова рычал маг, как и в предыдущие вечера. Стоило Гэнту успокоить пса, как он тут же снова улегся возле печи. Это показалось Гэнту куда более странным, чем посещение его владений рыжей рысью. Огромный пес почти всегда был на стороже. Аса как-то поклялся, что пес дремлет, прикрыв один глаз, а другим зорко, хотя и украдести наблюдает за всем, что происходит вокруг. Похоже, маг был спокоен. и терпеливо сносил присутствие дикой кошки, поскольку никакой угрозы с её стороны не ощущал. Генц снова заиграл слипую Марию. Как он и ожидал, рысь смолкла. В течение нескольких минут он продолжал играть, а когда снова услышал рысий крик, в горле у него образовался ком. На сей раз звук заметно приблизился и стал более отчётливым. протяжный рокот, чуть хриплое урчание. И рокот, и урчание нарастали, когда Гент брал в руки инструмент и начинал играть. Но всякий раз, когда он опускал смычок, рыс словно скрикивала от боли. И Иеремия снова начинал водить смычком по струнам, и снова нарастали необычные, вызывающие неприятные ощущения рокот и урчание. Это повторялось каждый вечер. Когда Гент играл на скрипке, рысь подбиралась к его дому и начинала выть. Когда он оставлял инструмент, дикая кошка бросала ему вызов, через пасть, выпуская воздух с шипящим при свистом или даже виском. Хотя у Гента было сильное искушение хотя бы разок выглянуть в окно, он ему не поддался. Капитан так и не понял, отривился уны этому искушению, потому что вид дикой кошки в опасной близости его пугал, или потому что он сам мог спугнуть зверя и больше его не услышать. По какой-то уму непостижимой причине ему хотелось, чтобы эта тварь продолжала его навещать. В любом случае, Гент оставался в доме и к окну не подходил. Сегодня он довольно долго играл на скрипке, между тем Огромный пёс мирно дремал, а дикая кошка привычно слушала его музыку. Позднее, укладываясь спать, Гент не мог успокоиться, продолжая размышлять о странном поведении рыси. Он задавался вопросом: "Куда, выслушав его серенады, отправляется этот зверь?" Они, конечно, ночные хищники, эти дикие кошки. шатаются по округе, покрывая иногда по нескольку миль к, к ряду. Гэнд не был уверен, но полагал, что для них должно быть необычное инстинктивное тяготение к дому или человеку. Впрочем, когда у кошек появляется котята, самцы зачастя... зачастую оставляют самок, чтобы гулять, где им вздумается. Вот и его ночной визитер. по непонятной причине чувствовал себя как дома, вросший на холме, по крайней мере, пока. Если бы рыжие рыси знали человеческий язык, Гент не переминул бы познакомиться с тем, какие мысли бродят в уме этого хищного зверя. Подремав пару часов после полуночи, Гент поднялся, чтобы помочь проводнику Фреду с коттом вывести беглых невольников из амбара и посадить их в фургон. который он подготовил накануне вечером. Проводнику на маршруте поступило указание перевезти Нафанаила с семьей из Риверхавена в Саммерфильд, где их должен будет перехватить Аса. Генту можно было не беспокоиться. Во время подготовки к отъезду троица вела себя тихо. И вообще Нафанаил научил жену и сына соблюдать тишину. И даже поднимаясь в фургон, они благодарили хозяина и, испуганно приглушённым голосом отмахнувшись от их благодарности и благословив на предстоящий путь, гент отвёл мака домой, а потом хорошенько осмотревшись вокруг, прикрыл за собой дверь и заперся изнутри. По обыкновению, он прочёл молитву о защите в пути тех, которые только что отправились, может быть, в самое опасное путешествие в своей жизни. Некоторое время Ген стоял возле окна, вглядываясь в ночную тьму. Наконец он решил пойти в спальню и отдохнуть. Слишком длинный был день, слишком много было потрачено сил, а такое даром не проходит. И больная нога снова напомнила о себе. Выглянув ещё раз в окно, Ген позвал с собой Мака. Может быть, причиной недомогания была обыкновенная усталость. Тем не менее капитан чувствовал и облегчение, ведь с него снялась ответственность за семью беглого невольника Нафанаила. Гент лёг в постель и вскоре, впервые за последнее время, заснул крепким сном. Глава 8. Вечер, который не назовёшь беззаботным. Беспокойство приходит не только извне. Неизвестный автор «Сусанна, вы твердите об этом всю неделю, но ради Бога, ведь это же просто ужин. Почему бы вам прямо сейчас не пойти к Рахиле и сказать ей, что сегодня вечером вы ждете ее в гости?» Давид Себастьян изо всех сил старался быть терпеливым в отношении нерешительности жены. Рахиль ответила, «Да или нет, вот и все. Почему вы так себя изводите?» Стоя у раковины на кухне, Сусанна бросила на мужа растерянный взгляд, потому что ей не хочу, чтобы Рахиль неправильно меня поняла и решила, что я пытаюсь её сосватать. А главное, я не хочу, чтобы капитан Гент решил то же самое. И вообще, им запрещено друг друга видеть. Им запрещено видеться наедине, уточнил Давид. Никто не запрещал им дружить, а друзья могут случайно и встречаться. Сосана внимательно посмотрел на Давида. Ничего случайного в их чувствах друг к другу нет, и вы прекрасно это знаете. Вот почему это неприемлемо. С глубоким вздохом Давид сделал последний глоток кофе и вернул чашку на стол. И всё-таки пятничный ужин с нами и Фанни нельзя назвать уж тайной встречей, сухо заметил он. Вреда от этого никакого, смею вас заверить. Скрывая раздражение, Сусана пробормотала: "Вы хотите, чтобы они встретились вот и всё. А вы этого не хотите? Ах, если бы это было честно, я знаю, что вы и капитан Гент добрые друзья. Капитан мне тоже нравится, но он Энглшер, и епископ предупредил его и мою дочь, что им запрещено встречаться. Епископ не запрещал им дружить. Давид Я не могу взять в толк, как они вообще могут дружить. Какое-то унылое отчуждение, выражение глаз жены до глубины души рождало бела Давида. Она хотела своим детям лучшей доли. К тому же Рахиль так настрадалась из-за утраты молодого мужа Илия, и позднее и лучшей подруги Фаби, Фиби, так что совершенно естественно, что Сусанне хотелось уберечь старшую дочь от лишних тревог, пока это в её силах. Поднявшись, Давид подошёл к жене и взял её за руки. Вы не можете отгородить её от всего. Поймите. Взрослый Рахиль взрослая женщина. Позвольте ей самостоятельно решаться на какие-то поступки. Сусанна взглянула на мужа. Но Давид, я вижу, что она по-прежнему влюблена в капитана. Я вижу это в ее глазах всякий раз, стоит ей посмотреть в его сторону. Конечно, встреча с ним станет для Рахири дополнительной тягой. Давид заставил Сусану дождаться ответа. Может, так и будет, — наконец веско проговорил он. Но она имеет право все решать за себя сама. К тому же, — продолжал Давид, — нам не дано знать, желает ли Бог держать их навеки в рознь. Всё может и перемениться. Вы думаете, что новый епископ в конце концов уступит капитану Генту и позволит ему обратиться в амишинскую веру? Это не исключено. Плечи Сусаны слегка опустились, словно на них легла нелёгкая ноша. Я стараюсь об этом не думать. Доктор взял Сусану за подбородок, чтобы заглянуть ей в глаза. Разве мы не можем за это молиться? Молится, чтобы в отношениях их обоих исполнилась божья воля. В нерешительности Сусанна прежде, чем кивнуть, на некоторое время закрыла глаза. Да, можем, и я молюсь. Вы знаете, я молюсь. Но я говорю вам, Давид, что я изо всех сил стараюсь не просить Бога о том, чего никогда не будет. Давиду надо было увидеть её глаза. «Вы добрая мать, Сусанна, добрая мать и благословенная жена!» Легкий руманец, слущение, залил щеки Сусанны, и, отвернувшись, она промолвила. «Не говорите так, Давид, никто не благ, кроме Господа Бога!» Давид поднес палец к ее губам. «Я говорю, что вижу, Сусанна Себастьян», — сказал он, опуская руку на плечо жене. А другой шутливо похлопав её по спине. Теперь ступайте и пригласите Рахиль на ужин. Я больше не могу бездельничать на вашей кухне всё утро, потягивая кофе. Сегодня у меня уймо дел. Она всё ещё колебалась. Я должна буду пригласить её на обед. Не покажется ли ей странным, что мы обедаем под вечер, а не в полдень? Ну и что ж, я тоже привык к более ранней трапезе. «Но теперь мне это даже нравится. К тому же мы решили, что так будет лучше. Гэнт — человек деловой, а Аса в отъезде, поэтому капитану будет не совсем удобно оставлять в мастерскую в середине дня». «Мастерскую вместо него закроет Гедеон». «Конечно, Гедеон с этим справится. Однако не так давно Гэнт мне говорил, что у него теперь больше заказов, чем они с Гедеоном могут исполнить». Я думаю, было бы очень мило с вашей стороны приспособиться к его обстоятельствам. Надеюсь, он это оценит. Пригласить Гедеона мне тоже бы очень хотелось. Губы Сусаны превратились в сжатую до отказа пружину. Но, думаю, он попрежнему встречается с этой английшерской девушкой и только поэтому говорит, когда я его зову, что у него другие планы. Дело в том, тихо сказал Давид, что больше он с той девушкой не встречается. Неужели? И как вы об этом узнали? Давид пожал плечами. От агента. Из своих наблюдений тот заключил, что Гидеон встречается с дочкой Кнепов и старается делать это как можно чаще. Не может быть! Глаза Сасанны расширились от удивления. С Эммой Поразившись тому, каким удовольствием осветилось лицо супруги, Давид с трудом сдержал улыбку. Хоть и Бетти, не могу припомнить имя этой девушки, но я точно знаю, что она дочка Левия Кнепа. Сусана удовлетворённо кивнула. Это, конечно же, Эмма. Ах, какая честь, как я счастливо слышать, что Гидеон заинтересовался ею. Надеюсь, капитан Гент не ошибся. «А вы не превратитесь, милая, в одну из матушек-сводниц?» спросил Давид, прикидываясь рассешенным. «Конечно нет. Неужели вы до сих пор не поняли, что амишевские родители не встревают в дела своих повзрослевших детей, тем более в их ухаживаниях?» «Теперь, Сусанна, давайте-ка договоримся». Гэнд ничего не говорил ни о том, что Гедеон ухаживает за дочкой». Понимаю, понимаю, отмахнулась Сусана, но похоже, он и в самом деле всерьёз увлёкся дочкой Кнепа. Разве это не благая весть? Если он встречается с девушкой из скромных людей, это значит, что он когда-нибудь перестанет жить как энглишер, а там и вернётся домой, где его ждут с распростёртыми объятиями. Давита так и тянуло сказать, что дескать это одному Гидеону и Господу Богу известно. но он передумал ибо так весело было на душе сусанне так хорошо что давиду не хотелось её расхлаживать поведение гедеона могло вселять надежды но говорить что-то определённое было всё-таки рано что он выкинет завтра и вернётся ли когда-нибудь в амишскую общину этого наверняка никто сказать не мог большую часть времени парень казался совершенно довольным нынешним положением дел После минутного колебания, легонько потрепав кап, Сусана сняла с крючка возле двери накидку с капюшоном. "Когда Фани вернётся из амбара", сказала она в дверях, "велите ей остаться дома. Мне надо, чтобы она помогла с пирогами". Давид стоял у окна, наблюдая за тем, как его жена пересекает раскинувшееся между их фермой и домом Рахили поле, и тихо радовался её решительной походке. Сусанна, как всегда, шла так, будто держала путь с миротворческой миссией. Так уж у неё было заведено.